«Стекло. Мастер Винченцо Салари уверенным движением подхватил каплю жидкого стекла на конец стеклодувной трубки, поднял ее, подул, медленно поворачивая. Стеклянная капля раздулась. Нет, скорее расцвела, как прекрасный цветок, засияла, изменяя на глазах свой цвет». Мастер Винченцо поворачивал ее разными сторонами, слегка касаясь резцом, и на его глазах рождался прекрасный сосуд. Стекло быстро остывало, поэтому нужно было спешить. Но движения мастера были точными и безупречными, и скоро работа была почти завершена. Мастер перекусил клещами стекло у основания трубки, как будто перерезал пуповину новорожденного. Ему и правда каждый раз казалось, что под его руками рождается не стеклянный сосуд, недорогая безделица для богатых покупателей, а живое существо, которое отправится отсюда с острова Мурана в большой мир, чтобы жить там своей собственной жизнью. Мастер поставил новорожденный сосуд на полку для готовых изделий, отступил, чтобы еще раз полюбоваться им. Пожалуй, неплохо получилось. «Прекрасно, маэстро!» Раздался у него за спиной хриплый, каркающий голос. «Великолепно!» Мастер Винченцо обернулся. В первый момент ему показалось, что в его мастерскую залетел огромный черный ворон, но это, должно быть, померещилось ему от слепящего жара стекольной печи. Он сморгнул, снова открыл глаза. На пороге его мастерской... Стоял высокий, сутулый человек в темном поношенном плаще с капюшоном. «Благодарю вас, сеньор, за лестные слова», — произнес мастер с привычной вежливостью. «Однако кто вы и чего вы хотите?» «Я пришел к вам, маэстро», — прокаркал незнакомец, — «чтобы заказать некую стеклянную вещицу». Мастер Винченцо внимательнее пригляделся к посетителю. Он ничуть не был похож на обычных заказчиков, богатых самодовольных купцов из Дорсадура, торговцев с моста реальто или праздных гуляк из Сан-Поло. Но многолетний опыт говорил ему, что не следует судить о заказчике только по его внешнему виду. Внешний вид обманчив. Но все же мастер Венченцу деликатно проговорил. «Великодушно простите меня, сеньор, но мои работы довольно дороги. Пусть это не беспокоит вас, маэстро. У меня есть деньги». И незнакомец достал из складок своего плаща увесистый кошель. «Что ж, хорошо. А что именно вы хотите заказать? Чашу, кувшин, раму для зеркала? Нет. Я хочу заказать вам плакету, изящную прямоугольную памятную дощечку» на которой будут красивыми буквами выписаны несколько слов. Но плакеты обычно делают из бронзы, серебра или золота. Мне не приходилось видеть стеклянные плакеты. Но таково мое пожелание. Сможете вы его выполнить? Отчего же нет, это не очень трудная работа. Я сделаю ее быстро. Только есть одна тонкость. Я хочу, чтобы в эту плакету был вставлен фрагмент стекла, на котором уже написано одно слово. Это сложнее, но вполне выполнимо. И еще я хочу, чтобы трудно было с виду отличить, какое из слов было написано прежде. Это еще сложнее, но я надеюсь справиться. Покажите мне то, что у вас есть. Заказчик положил на стол перед мастером кусок синего стекла внутри которого густым темно красным цветом было написано одно единственное слово. «Хорошо, я попробую сделать то, что вы просите», — проговорил мастер, оглядев заготовку. Заказчик ничего не ответил. Мастер повернулся к нему, но того и след простыл. «Странно. Мастер Винченцо даже выглянул из мастерской, но за дверью тоже никого не было». Он подумал бы, что визит незнакомца померечился ему от духоты и жара мастерской, но на столе лежал кусок синего стекла, а рядом с ним тяжелый кошель, набитый золотом. Мастер взвесил кошель на руке и понял, что нужно отложить все прочие дела и заняться этим необычным заказом. Он внимательно рассмотрел синюю пластинку. Стекло, из которого она была сделана, показалось ему очень старым но в то же время ее синий цвет был удивительно красивым и свежим, как вечернее небо над Венецианской лагуной. Кто из старых мастеров Мурана мог получить такой густой синий цвет? Какой пигмент он для этого использовал? Может быть, секрет этого удивительного цвета похоронен вместе с его автором? Мастер Винченцо наполнил тигель всеми нужными компонентами для лучшего стекла, Добавил туда истолченную в порошок ляпис лазурь, поставил тигель в печь. Стеклянная масса закипела, покрылась пузырями. Краска разошлась в ней. Масса стала синей, но совсем не того оттенка, как у той старой плакетки, которую принес заказчик. Мастер распахнул дверь мастерской, чтобы впустить в нее свежий воздух. При этом он взглянул на небо. «Да, вот он». Настоящий, великолепный синий цвет. Но как придать его стеклу? Как погрузить в тигель кусочек вечернего неба? Мастер Винченцу колдовал над тиглем, добавлял в него истолченные соли и поташ. Наконец он получил что-то похожее. Темнело, и он еще шире открыл двери мастерской, чтобы впустить в нее последние солнечные лучи. И вдруг с небес упал удивительный темно голубой луч, как копье святого Георгия он пронзил вечерний воздух и погрузился в тигель с кипящей стеклянной массой. И случилось чудо. Голубой луч передал массе свой удивительный цвет. Но теперь нужно было создать красный оттенок, неотличимый от того, которым было написано таинственное слово. Чего только он не добавлял в стеклянную массу. Но цвет выходил не тот. Он промучился до самого заката. И когда в мастерской уже начало темнеть, случайно порезал ладонь острым ножом, которым строгал палочку краски. Капля крови упала в тигель, и тут цвет массы неожиданно изменился. Она стала именно такой, как в старой плакетке. Так вот в чем секрет этого красного цвета. В него добавлена кровь. Кровь. «Кровь!» — подтвердил кто-то за спиной мастера хриплым, каркующим голосом. Мастер оглянулся и увидел на потолочной балке огромного черного ворона с белым пятном над клювом. Машина остановилась около покосившихся заржавленных ворот. Неандерталец Юра выскочил первым, распахнул дверцу перед Войтенко. «Я думала, что обо мне он не вспомнит», но он все же и мне помог выбраться из машины. Неужели и правда имеет на меня виды? Очень смешно. Втроём мы вошли на кладбище. Вокруг не было ни души. Впрочем, это неудивительно. Здесь находятся очень старые, по большей части заброшенные могилы. От ворот расходились три дорожки, как в сказке или на картине витесь на распутье». Войтенко взглянул на распечатанные планы и показал на левую дорожку. «Нам сюда». Впрочем, я и сама теперь знала, куда нужно идти. Я вспомнила, как совсем недавно в гипнотическом сне шла по этой дорожке, узнала одно надгробье, другое. Вдруг в стороне от дорожки среди могил мелькнул какой-то силуэт и тут же скрылся. «Кто это?» — озабоченно проговорил вайтенко «Юра, проверь». «Но как же вы, я не могу вас оставить. Ерунда здесь совершенно безопасна. Мы без тебя обойдемся. Проверь, я тебе приказываю». Голос Вайтенко прозвучал резко, нетерпеливо. Юра насупился, но не ослушался. Побежал в ту сторону, где скрылся неизвестный. Вайтенко проводил его взглядом и пошел дальше, предварительно сверившись с планом. Я вертела головой, узнавая знакомые надгробья. Вот могила офицерской вдовы Пульхерии Васильевны Цуциковой, Вот дорожка повернула, и впереди показалась красивая кованая ограда, а за ней внушительный гранитный монумент. Я подошла ближе и прочла надпись славянской вязью: Здесь покоится купец первой гильдии Мамонтопалонович Мышкин. Всё в точности так, как я видела в гипнотическом трансе. Это здесь сказала я Вайтенко. Он остановился, поглядел на меня выжидающе. А я вспоминала. Вот здесь, на этом месте стояла Накентий. И туда он протянул руку. Я сделала еще несколько шагов и увидела заброшенную могилу, прямоугольный холмик, на котором лежала замшелая, вытертая временем и непогодой каменная плита. Как и в гипнотическом сне, плита была наполовину засыпана снегом. Я наклонилась, счистила снег перчаткой и повернулась к Войтенко. Вот, смотрите. И чуть не упала от неожиданности. Мы были не одни. За спиной Войтенко стоял человек с пистолетом в руке. Кореностый мужчина лет пятидесяти, с низким лбом и черными вьющимися волосами, растущими почти от самых бровей. Сюрприз, проговорила он насмешливо, я так и знал, что вы придете сюда. Рано или поздно придете и сами принесете мне все четыре артефакта. Мне нужно было только ждать. Терпение и упорство всегда вознаграждаются. Я подозревал, что это ты, мрачно проговорил Войтенко, но все же не мог поверить. Надо же, Артемий Кулагин! Светлая личность, щедрый благотворитель, мой бывший подручный, ну конечно, ты всегда хотел взять надо мной вверх. Я незаметно огляделась. Где Юра, куда он запропастился? То все время путался под ногами, а когда он действительно нужен, пропал. Кого ты ищешь? Быстро взглянул на меня Кулагин. Цепного пса. Можешь не искать, он нам не помешает. Ты его убил. — процедил Вайтенко: Нет, лучше, я его купил. От него требовалось немного, чтобы он кое-что мне сообщал и чтобы в нужный момент он устранился. Но надо же, я просто разинула рот от изумления. Чтобы Юра, дикий, пещерный человек, оказался предателем. Догадывалась я, что у него в голове полторы извилины, но и предположить не могла, что его можно купить, Думала, что он глупый, но честный. А Кристина тоже хороша. Кого на работу принимает? Нет уж, теперь-то Войтенко ее точно уволит. Если выживет, конечно. Глядя на пистолет в руке этого типа, мне стало очень неуютно. И чего же ты хочешь? Войтенко смерил Кулагина неприязненным взглядом. А как ты думаешь, мне нужно собрать все пять артефактов? Каменный я нашел сам. Вот он перед нами, на этой могиле. У тебя был стеклянный. И я хотела заполучить его в обмен на твою дочь, которой у тебя не было. А вот это неважно. Ты считал, что она у меня. Но у тебя ничего не вышло. Наоборот, у меня вышло гораздо лучше. Ты сам принес мне не только стеклянный артефакт, но и три остальных. Деревянный, железный и кожаный. «Откуда ты знаешь, что они у меня? Откуда ты знаешь, что я принес их сюда? А ты как думаешь?» Кулагин усмехнулся. «Ах, да, у тебя же был шпион в моем окружении. Юра». «Это я, идиотка, говорила по телефону с Войтенко в присутствии этого урода Юры. Думала, он вообще не понимает, о чем речь». «Вот именно, Юра». Кулагин победно взглянул на вайтенко Ты никогда не умел разбираться в людях. Ладно, разговоры кончились. Отдай мне артефакты, я жду. Отдам, и что дальше? Ты убьешь нас? Дальше. Что будет дальше, не играет никакой роли. Когда я соединю вместе все пять артефактов, на меня снизойдёт такое могущество, что все человеческие законы перестанут существовать. Да ты безумен, хмыкнул Вайтенко. Точно. У дяди крыша поехала. Какое могущество, чем ему помогут эти осколки прошлого. Но что-то внутри меня твердило, что эти пять предметов очень важны. И не только для меня, а для всего человечества. Куда-то делось мое представление о себе как о серьезной, образованной девушке, не верящей ни в какую мистику и твердо стоящей на материальных позициях. Но вот эти артефакты — но ведь не зря же я в последнее время только и делаю, что ищу их и стараюсь разобраться, в чем же там дело. Можешь говорить, что хочешь, твердо сказал Кулагин. Время разговоров прошло. Я жду. Отдавай мне артефакты. Вайтенко молчал. Тогда Кулагин нажал на спуск, грохнул выстрел, и от старинного креста откололся уголок. «В следующий раз я прострелю тебе коленную чашечку а потом что-нибудь более важное». Войтенко вздохнул, открыл свой кейс, достал из него стеклянную плакетку. С явным нежеланием передал ее Кулагину. Тот одной рукой взял артефакт, не отводя от Войтенко ствол пистолета. Шагнув в сторону, он положил стеклянную пластину на каменную плиту в ее правый верхний угол. Выпрямился. «А теперь остальные». Войтенко повернулся ко мне. «Алёна, отдайте ему, у нас нет другого выхода». «Отдайте, пусть потешит свое самолюбие». Я закусила губу, полезла в свою сумку, достала оттуда тяжелую темную доску, протянула кулагину. Он положил доску на камень напротив стеклянного артефакта. «Остальные». Я нехотя отдала ему полоску старинной кожи. Он положил ее в левый нижний угол плиты и скомандовал. А теперь железо. Я снова запустила руку в сумку, порылась там. Тут мне попалась под руку какая-то небольшая металлическая пластинка. Я вытащила ее, чтобы разглядеть. Это был металлический жетон, который подсунул мне бомж на набережной обводного канала. Я чуть помедлила, скрывая изумление. Вот как он оказался в пакете! «Я ведь точно помню, что оставила его на столе в квартире Николая». «Что ты тянешь? Отдай! Отдай немедленно!» прикрикнул на меня Кулагин. «Но это...» Я вовремя сообразила остановиться и протянула ему жетон дрожащими руками, потому что очень мне не нравилась дуло пистолета, направленная на Войтенко. Кулагин положил жетон на плиту, на оставшееся свободным место. Он выпрямился. Глаза его горели лихорадочным огнем. Подошел вплотную к плите, сложил руки перед грудью и нараспев прочитал «Сатура репотени то ротос». «Сатура репотени топера ротос». «Сатура репотени топера Он повторял заклинание раз за разом, раз за разом, все быстрее и быстрее, и Войтенко сделал незаметный шаг в сторону, мигнув мне, чтобы шла за ним. Но я окаменела на месте, следя за кулагином, который все бормотал и бормотал заклинания. И вдруг он начал вращаться, запрокинув голову, повернув побледневшее лицо к небу и раскинув руки в стороны, как ребенок, изображавший самолёт. Он вращался все быстрее и быстрее, как турецкий кружащийся дервиш. В какой-то момент пистолет выпал из его руки. Войтенко подобрал оружие, но Кулагин этого даже не заметил. Он вращался теперь так быстро, что черты его лица слились в туманное пятно и продолжал повторять абиссинское заклинание странно высоким безжизненным голосом. Отдельные слова этого заклинания слились в сплошной неразделимый крик. Сатура опера топеротас Крик этот становился все громче и громче. Голос Кулагина повышался, постепенно он превратился в тонкий, мучительный визг, от которого, казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. И вдруг на самой высокой, невыносимой, душераздирающей ноте этот крик оборвался, и наступила оглушительная тишина. Я удивленно уставилась на то место, где только что стоял Кулагин. Его не было. Он исчез без следа, как будто с последним мучительным воплем улетел в низкое зимнее небо. Мы стояли в полной тишине, уставившись друг на друга, пока на ближайшем дереве не каркнула ворона. «Что это было?» — проговорил Вайтенко, охрипшим от волнения голосом. И в это время раздался скрип снега под чьими-то шагами, и из-за надгробия купца Первой гильдии Мамонта Мышкина Вышел высокий сутулый человек с длинными сидеющими волосами и маленькой остроконичной бородкой. Инокентий, как в моем гипнотическом сне, он был одет в долгополую черную шинель с серебряными пуговицами, такие шинели носили, наверное, в XIX веке. Он подошел к каменной плите с высеченным на ней заклинанием, по углам которой были разложены артефакты. Наклонился. Поднял жетон, спрятал его в карман своей шинели и посмотрел на меня. Железо. Я порылась в своей сумке достала оттуда металлическую пластину, привезенную Николаем из Африки, но не сразу отдала её Иннокентию. Придерживая ее рукой, я проговорила. «Объясните, что здесь произошло? Я ничего не понимаю». «Что произошло?» Кулагин вообразил, что собрал все пять могущественных артефактов и попытался привести в действие таящиеся в них силы. Но благодаря вашей сообразительности, благодаря тому, что один артефакт был фальшивым, процесс пошел в разнос. Чтобы лучше это понять, представьте, что запускают ракету с пятью реактивными двигателями равной мощности, но один из этих двигателей перед стартом заменили на муляж. Ракета на старте перевернется и взорвется. Так произошло и с Кулагином. Процесс пошел в разнос. Он погиб. Можно сказать и так. Хотя скорее он попал в темное пространство между мирами. Но это еще хуже, чем гибель. А если бы у него были все пять подлинных артефактов, не отступала я. Что бы тогда произошло? Об этом вам лучше не знать. Для этого еще не пришло время. А когда оно придет? Мне никто не ответил. Я взглянула туда, где только что стоял Иннокентий, и не увидела его. На его месте было только старое высохшее дерево, черные ветви которого можно было издали принять за худого сутулого человека, облаченного в старомодную шинель. На верхнюю ветку спикировала ворона и посмотрела на меня хитрым всезнающим глазом. Тут за спиной у меня раздался удивленный голос. «Что это было? Что мы здесь делаем?» — проговорил Войтенко, растерянно оглядываясь по сторонам. Мне показалось, что лицо его странно изменилось. Оно стало мягче, доброжелательнее, чем прежде. Он достал из кармана телефон, потыкал пальцем в экран и пожал плечами. «Здесь нет сигнала». Сейчас я попробую отойти в сторону, вызову охрану». Он отошел, а я взглянула в последний раз на плиту, где только что были разложены артефакты. Но там, где только что был старый, истёртый временем и непогодой камень с высеченным на нём заклинанием, теперь лежала плита из черного полированного гранита. На этой плите были высечены два имени и дата. А. В. Ракитина. Дата рождения — 15 июля 1961 года. Дата смерти — 20 августа 1998. В.Н. Ракитин. Дата рождения — 24 ноября 1963 года. Дата смерти — 20 августа 1998. И тут что-то случилось в моей душе. В моей памяти, словно кто-то отдернул плотную занавеску, которая закрывала от меня мое прошлое. Я услышала громкий фальшивый голос какой-то незнакомой женщины, которая проговорила «Лена Ракитина». И вдруг я поняла, что эта женщина обращается ко мне, что это я Ракитина, только не Лена, а Алёна. Алёнка, так называла меня мама. «Моя настоящая мама». А потом я вспомнила еще кое-что. 20 августа. День, который выбит напротив обоих имен. Мы ехали с папой и мамой в машине, возвращались с дачи, и вдруг навстречу нам вывернул огромный грузовик. Раздался грохот, треск, скрежет. Мама успела открыть дверцу машины и вытолкнуть меня а больше я ничего не смогла вспомнить.